Последнее лето у Эренбургов. Летом 69-го и 70-го годов мы с Андрюшей жили на даче у Эренбургов, как хотелось Любови Михайловне. В середине мая мы должны были переехать туда вместе с ней, но буквально накануне у нее ночью случился сердечный приступ, и она попала в кремлевскую больницу. Мне Любовь Михайловна просила передать, чтобы я переезжала на дачу, а она присоединится к нам, как только поправится. Я переехала, здоровье Любови Михайловны начало улучшаться, и мы надеялись снова встретиться. Но жизнь, как всегда, оказалась непредсказуемой, и уже когда до выписки из больницы оставались считанные дни, у нее случился второй сердечный приступ, после которого ее не удалось спасти. Я не могла поехать на похороны, на них была только Лида». До Черенбурга Ирина Ильинична просила меня остаться на даче за хозяйку, что было крайне необходимо. Сама она была занята ликвидацией квартиры отца на улице Горького, 8, разборкой его архива и всякими другими делами. Как я видела, Ирина Ильинична совершенно не могла находиться на даче из-за воспоминаний, не спала всю ночь, только ходила в холле из угла в угол и курила». Моя жизнь на даче Оренбургов резко отличалась от дачной жизни с Андрюшей в первые два года. Тогда я была свободной дачницей. Мы много гуляли, ходили в гости. Теперь же я была кругом занята заботами об этом доме. Просыпаюсь утром и узнаю, что забор из штакетника со стороны речки частично разобран. Надо немедленно его восстановить, чтобы не было соблазна продолжать его разборку. А для этого заказывать недостающие штакетины и нанимать кого-то для работы. На следующий день оказались сломанными металлические ворота для въезда на дачу. Выяснилось, что бульдозер, справлявший дорогу, задел ворота, и они упали. Сломные ворота нужно было отвезти в мастерскую для починки и установить на место. На даче было четыре раковины, два унитаза и ванная. Все это постоянно и поочередно портилось. А то портился и сам подвод воды. Приходилось идти в дачное управление и приглашать слесаря. Со слесарем надо было непременно иметь хорошие отношения и мне это удалось добиться. При жизни Оренбурга слесарь приходил за деньгами, ему давали сумму, которую он называл, и никогда с ним не разговаривали. Я же приглашала в дом, угощала чаем или кофе, а главное, разговаривала. Узнала, что жена его работает поваром в доме отдыха имени Чехова, что у него есть дети, какие они и что делают. Как учил меня бабель, я относилась к нему по-человечески, да мне и на самом деле было все это интересно». Однажды я сказала слесарю, что теперь, когда хозяев нет, у дочери Леренбурга больших денег не осталось, и он понял, что запрашивать как раньше не стоит. Слесарь до того проникся ко мне симпатией, что стал даже иногда приносить мне кусок мяса или вырезку, говоря, что жена его просила передать для меня». Я благодарила, посылала конфеты его детям. Он же стал моим главным советчиком при разных поломках на даче. Объяснял, где достать машину, где делают штакетник, где находится мастерская. И это были еще не все мои дела. Много отдыхающих приходили посмотреть, как жил Оренбург. В дом я их не пускала. Они обходили дачу кругом и заглядывали во все окна, удивляясь количеству цветов в комнатах и на террасе. Для ежедневной поливки всех цветов требовалось часа три времени. И когда я совершенно изнимаюся, от этой работы, то попросила Ирину Ильиничну нанять деревенскую девушку, что она и сделала. Второй сезон нашей дачной жизни у Оренбургов осложнился тем, что Ирина Ильинична окончательно решила продавать дачу, и я должна была показывать ее всевозможным покупателям. Было много сторонников сохранить дачу, как музей Оренбурга, но Союз писателей не согласился. Отношения с Оренбургом у Союза во главе с Фединым всегда были натянутыми, и я об этом хорошо знала. Поэтому Союз не захотел оставить не квартиру Оренбурга в Москве, не дачу в Новом Иерусалиме, как музей. Упаковка книг для вывоза их на квартиру Ирины Ильиничны была тоже на мне, поэтому я постоянно находилась на даче, не в лес, ни в гости мы не ходили. Андрюша днем часто работал со мной на огороде. Все это лето особенно хорошо росли всякие овощи и зелень. Целые букеты из свеклы, морковки, петрушки, сельдерея и укропа я каждое утро приносила на дачу Журавлевых. В ответ они часто приносили мне торт с надписью «Укроп» или «Сельдерей», и мы устраивали вечером чай на нашей террасе. Приходили Дмитрий Николаевич Журавлев, его жена Валентина Павловна, дочь Маша и ее сын Алеша, а иногда и гости из Ленинграда, Татьяна Викторовна Смирнова и ее брат Юрий Викторович. В такие вечера мы засиживались за разговорами до поздней ночи, уложив детей спать. В это лето случилось страшное несчастье с поэтом Сергеем драфенко мужем Машей Журавлевой. Кажется, он работал в журнале «Юность» и в обеденный перерыв со своими сотрудниками пошел пообедать в ресторан «Союза писателей» и подавился куском мяса. Никто не понял, что с ним случилось, думали что-то с сердцем, а он задыхался и, наконец, умер». Это было ужасное несчастье для Журавлёвых, и я очень переживала о случившееся. Я уже писала, что Ирина Ильинична редко бывала на даче, но когда закончились школьные занятия и начались летние каникулы, она прислала на дачу ко мне свою внучку Иришку с подружкой Надей Баталовой. Девочки набрасывались на огород, поесть огурчиков и морковки, качались в гамаке, а вечером уходили в дом отдыха имени Чехова смотреть кинофильмы. Возвращались домой часов в 10.11, но однажды девочки не вернулись ни в 11, ни в 12 часов, и я разволновалась. Так как на соседней даче у Журавлёвых всё ещё горел свет, я побежала к ним. Что делать, девочки не вернулись после кино. В доме отдыха отдыхали разные люди, могли пойти их провожать, и мало ли что могло случиться». Вдруг девочки появляются. Оказалось, что пришли они вовремя, но ушли в дальний угол сада. Там сидели и разговаривали, пока не захотели спать. Это было мое самое сильное переживание на даче Эренбургов. уже осенью я пошла с Андрюшей в дом отдыха, познакомилась с заведующей и предложила ей забрать все цветы с дачи Оренбурга. Она согласилась, даже обрадовалась и сказала, что украсит ими залы комнаты отдыхающих. Так с болью в сердце мне пришлось распорядиться любимыми цветами Ильи Григорьевича. Нас с Андрюшей угостили оладьями со сметаной сладким чаем. Мы дружелюбно поговорили с заведующей. Она, как и другие, пожалела о том, что дачу Оренбурга не сделали музеем, так как считала, что отдыхающие с удовольствием посещали бы его. Постепенно за лето я упаковала все книги, бывшие в шкафах на полках второго этажа, и сложила их пачками в углу комнаты. Летом 1971 года мы снимали дачу снова в Новом Иерусалиме у вдовы режиссера Алексея Денисовича Дикого, Александры Александровны. Дача Дикая была расположена в лесном массиве поселка, очень близко от нашей первой, в Скромотаевых. Я радовалась тому, что вернулась снова в место, где можно было совершать хорошие прогулки. по лесу и полям. Дикой жила со своей матерью Надеждой Петровной. В отдельном домике жил сторож Алексей с женой Надеждой. У сторожа была злая собака, бегавшая на цепи, подвешенная к натянутой проволоке. Друзей однолеток и мальчиков у Андрюши там не было, и он дружил с тремя девочками-подружками в возрасте 7-8 лет. Они все время играли в «Принцесс», и Андрюша должен был играть роль или принца, или слуги принцесс. Когда девочки задумали ставить спектакль «Белоснежка и семь гномов», они дали Андрюше роль гнома, сделали колпачок, бороду, надели на него длинные брюки и жилет с украшением, и он был уморительно смешным. Его появление на сцене вызвало восторг, сценой служила открытая терраса дачи Гольц, а публикой были все живущие на дачах поблизости.